Глава 8. В класс меня пустили без особых заморочек. Учитель, немолодой мужчина в штатском, только неодобрительно посмотрел, буркнул что-то из-под седых усов и загнал меня на самую последнюю парту. Но на этом сила руны иссякли окончательно. Я почти физически почувствовал, как ее магия отдала последние крохи, и стулья разве что не прыгнули в проход, грозясь зацепить ногу. Тесноватый правый ботинок тут же впился в пятку жестким краем, и даже настроение изрядно подсело. Разложив учебники, я достал билет и ничуть не удивился его виду. Бумажка выглядела так, будто лежала у меня в кармане полгода, а не каких-то полчаса с небольшим. Истрепалась, лишилась всех уголков и в некоторых местах протерлась чуть ли не насквозь. Даже цифры, шесть счастливых семерок, выцвели, и теперь я едва мог их разглядеть. Оттиск руны еще кое-как проглядывал, но теперь древний символ превратился в три криво нарисованные палочки и не излучал ни капли силы. Счастливый билет отработал свое. «Волков!» Сердитый голос вырвал меня из раздумий, и через мгновение над партой склонился косматый силуэт. Учитель истории чем-то напоминал стареющего льва, то ли седой непослушной гривой, то ли суровым взглядом, не сулившим мне ничего хорошего. Вижу, вам уже все прекрасно известно. В таком случае не будете ли любезно рассказать остальным о переломном моменте в ходе войны 1904 года? Порт-Артур? Наугад бросил я. Продолжительная оборона? Можно сказать и так. По вполне понятным причинам мой ответ не тянул даже на удовлетворительно, и все же учитель почему-то остался доволен. «Конечно, не стоит недооценивать успехи Уральского гвардейского корпуса в Маньчжурии», уточнил он. «Многие до сих пор фактически приписывают победу в войне исключительно спешной переброски сил на Дальний Восток и решением Генерального штаба». «Значит, все-таки победа. Чутье меня не подвело». И император Александр действительно справился с японской угрозой. Неизвестно какой ценой, но справился. На мгновение я почувствовал, нет, не то чтобы радость, скорее что-то похожее на мстительное удовольствие. Крепко меня зацепил в свое время портсмутский мир. Слишком крепко. «Русские войска действительно не дали японцам развить успех в Маньчжурии», продолжил учитель. Но переломной точкой в войне следует считать именно прорыв блокады Порт-Артура 21 октября 1904 года и последующее полное освобождение крепости в течение примерно двух недель, за которые третья японская армия генерала Ноги была фактически полностью уничтожена Уральским корпусом и гарнизоном под командованием Романа Исидоровича Кондратенко. Эти и дальнейшие события определили – Учитель говорил негромко и монотонно, будто читал лекцию по бумажке, и большинство моих однокашников изрядно клевали носом. Зато я слушал внимательно, разве что не затаив дыхание, историю ту, которую не просто знал, но и когда-то видел собственными глазами, и даже принимал участие. Впрочем, здесь все мои воспоминания вековой давности стоили не так уж много. Я то и дело выцеплял из речи учителя знакомые имена, фамилии, чины и географические названия, но чуть ли не большую часть слышал впервые. После победы при Порт-Артуре японцы растеряли остатки инициативы и их в конечном итоге вышвырнули с Квантунского полуострова в Корею, уже оттуда гнали до самого побережья, а весной 905-го окончательно опрокинули в море. Впрочем, немалой ценой. Потери даже среди высшего офицерского состава были огромными. Наделенные талантом аристократы, конечно же, не шли в первых рядах, но все же нередко использовали способности, чтобы переломить ход боя, порой ценой жизни. Даже сам император Александр лишился на фронте двух наследников – Михаила, который командовал гвардейским полком, и старшего Николая, которому в этом мире так и не суждено было занять престол. Если память мне не изменяла, остальные сыновья государя к нынешнему году тоже уже скончались, во всяком случае в моем мире. Но задуматься о делах престола наследия я не успел. Учитель уже перешел к морским сражениям 905 года. Из известных мне осталась только Цусима, которая случилась в апреле, примерно на месяц раньше положенного. Эскадра под командованием уцелевшего в Порт-Артуре адмирала Макарова значительно уступала японцам в скорости, зато количеством превосходила чуть ли не вдвое. По словам учителя, именно это и предрешило ход морского сражения. Русские моряки победили, захватив чуть ли не полтора десятка судов, включая броненосцы первого класса. После такого удара Япония уже не оправилась. Но до окончательного поражения врага тогда еще осталось почти полгода. Учитель развернулся на каблуках, заложил руки за спину и неторопливо зашагал обратно к доске. Сражения на территории Японии продолжались до начала ноября 1905 года, и на стороне российской армии выступили самураи под предводительством Харусада из рода Такугава, который и заключил с императором Александром тайный союз. Ничего даже близко похожего я уже, конечно, не помнил. В моем мире все сложилось иначе. И если у России и были союзники по ту сторону Японского моря, они так и не смогли повлиять ни на ход войны, ни уж тем более на ее итог. По условиям договора, государь в обмен на поддержку и военную помощь союзных княжеских родов должен был способствовать восстановлению власти Сёгуна, которую рот Кугава утратил еще в середине XIX века. Это я помнил. Гражданская война в Японии продолжалась полтора года, и последний в истории Сёгун ее проиграл. Вероятно, и здесь случилось примерно то же самое. С той только разницей, что местные самураи помнили старые обиды куда дольше и даже пошли против собственной страны, чтобы вернуть власть. «Так и случилось», — продолжил учитель. Японский император Мэйдзи подписал капитуляцию в Киото 18 октября 1905. Этот день и принято считать завершением войны. Хотя боевые столкновения и продолжались до самого начала следующего года, они уже не носили систематический характер. И участие в них принимали по большей части не солдаты российской армии, а местные силы под командованием Сёгуна. «Иван Павлович, «А что случилось с японским императором? Самураи его убили?» Рослый и плечистый парень с коротко стриженным затылком, сидевший через одну парту впереди меня, вытянул руку. И даже чуть приподнялся со стула. Видимо, так сильно интересовала его судьба побежденного монарха. «Убили?» — усмехнулся учитель. «Нет, конечно же. Японцы считают своего императора чуть ли не живым божеством». Впрочем, реальной властью трон в Киото не обладал уже сотни лет, и едва ли хоть кому-то была бы хоть какая-то польза от его устранения. Скорее уж, нового правителя интересовало другое. Учитель на мгновение задумался, видимо, пытался вспомнить какие-то имена или даты, но так и не смог. Фактически, итогом войны для Японии стало упразднение парламента и ограничение полномочий Кабинета министров. Но в первую очередь восстановление власти Сёгуна в лице Харусады Такугавы и привилегии сословия самураев. Таким образом, несмотря на активные возражения со стороны Великобритании и отчасти Соединенных Штатов Америки, в Японии снова сменилась форма правления с того, что принято называть конституционной монархией, обратно на военную диктатуру аристократов. Диктатуру? Здравяк на партии впереди снова поднял здоровенную ручищу. Но это же, получается, это плохо, так, Василий Алексеевич? Парню явно не слишком-то легко давался урок. Он то ли не блистал врожденным умом, то ли просто не понял часть мудреных слов, потому и зацепился за одной из знакомых. «Плохо? Пожалуй, можно сказать и так. Хоть и не нам с вами, Фурсов, осуждать друзей государя». Учитель улыбнулся и покачал головой. «Как бы то ни было, при всей сомнительности своих методов, самураи способны удержать власть и навести порядок. В каком-то смысле в Японии до сих пор тлеет гражданская война, и сторонники парламентской системы опираются на интересы некоторых европейских держав». А Сегунта в свою очередь, нуждается в союзе с императором Александром и будет отстаивать интересы российской короны на Востоке. Видимо, учитель сам любил эту тему. Его голос оживился, да и сама речь стала куда занятнее не заученной лекцией, а скорее рассуждением. Не то чтобы в совсем уж вольной форме, и все же куда менее похожей на зазубренные абзацы из учебника. Впрочем, ничего удивительного. Современная политика всегда волновала умы куда больше того, что уже стало историей. И при всех различиях в географии, языке, культуре и даже форме правления как таковой, у России и Японии куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Учитель снова не торопясь направился от доски к дальнему концу класса. Хотя сословие самураев нельзя считать абсолютным аналогом отечественного дворянства, и даже аристократической верхушки в лице древних родов, сходство очевидно. Во-первых, и российские, и японские князья даймё в большинстве своем происходят из военных, и по сей день куда чаще предпочитают военную, а не гражданскую службу. А во-вторых, талант, догадался кто-то на первой партии. Все князья обладают талантом. Верно, практически все, довольно закивал учитель, даже не обратив внимания на формальное нарушение дисциплины. Но общие черты, конечно же, прослеживаются не только в этом. И российское, и японское общество построены на традициях, и потому оба они в той или иной форме противопоставлены обществу западному. Впрочем, на этом мы останавливаться не будем. Учитель, похоже, сообразил, что его уже изрядно унесло в сторону от основной темы занятия. Также из очевидных сходств следует отметить военизированную составляющую. Обратите внимание, господа, даже в вашей гимназической форме можно увидеть черты армейского мундира». Учитель для пущей убедительности указал на на собственного пиджака, который, впрочем, как раз имел крой исключительно гражданский. И дело, конечно же, не только в последствиях недавней войны, которая затронула обе великие державы, но также и в общей проблеме, с которой мы столкнулись позже. И Япония, и Европа, и все же в первую очередь наша с вами страна, Россия. Прорывы, пробормотал кто-то с задних рядов. Верно, учитель снова удовлетворенно закивал. Но о них вам лучше расспросить Никиту Михайловича в классе естественной истории. Его урок как раз следующий после моего.